Глава 19. Вивасия раньше. Инвестор, которого Чарльз пригласил на ужин по случаю годовщины свадьбы вместо Вивасии, оказался вовсе не инвестором, а застройщиком. Звали его Иван, и он интересовался участками подстроительства на их земле и созданием особенного, модного, закрытого поселка. Находясь в деревне, Чарльз по-прежнему выступал в роли посредника. Он заявлял, что не склоняется ни на одну сторону, так как у него нет здесь земли на продажу. Эти слова Чарльз всегда произносил с укоризной косясь на вивасию. И он действует исключительно в интересах общего блага. От лица жителей он откажется от сделки или добьется того, что они получат абсолютно лучшую из всех возможных цен. Каковы бы ни были результаты голосования, их дома останутся неприкосновенными, сократятся лишь размеры садов. Вивасия склонялась то к одному мнению, то к другому. С одной стороны, уполовинить землю полезно. Никто из них не молодеет, ни у кого не было газонокосилок, чтобы содержать в порядке участки, которые медленно превращались в заросшие травой пустоши. Хотя их не назовешь некрасивыми. Там каждый год появлялись полевые цветы. И Вивасия втайне думала, как им повезло, что у них есть свои собственные луга. Но деньги тоже пригодились бы. Присмотр за детьми оплачивали все хуже. И хотя Чарльз как будто преуспевал тогда в своей сфере, Вивасия так и не понимала до конца, чем он занимается. Ее личный банковский счет оскудел, как никогда прежде. Однажды Вивасия вернулась домой из магазина и застала за своим кухонным столом Кей и Стефани. Чарльз тоже был там заваривал женщинам свежий кофе. Он размахивал бутылкой рома, подпихивал ею кей, пританцовывал вокруг и смешил старушку, пока та не разрешила плеснуть ей немного в чашку. Стефани накрыла свою чашку ладонью, но улыбнулась, отвечая на предложение Чарльза отказом. Мать и бабушка пробыли у них в гостях весь вечер. Вивасия оставила все свои домашние хлопоты, поняв, что они впервые собрались вместе, как настоящая семья. Чарльз был очарователен и от души смеялся с Кей и Стефани. Когда стали спускаться сумерки, гости собрались уходить. Кей не твердо поднялась и схватилась за стол. Чарльз поспешил к ней. «О нет, не уходите», — попросил он. Лицо его было карикатурой на лицо обеспокоенного человека. «Оставайтесь ужинать». Вы выпили слишком много, чтобы отправляться домой с голодным желудком. Чарльз постучал по бутылке рома, которая, как заметила Вивасия, была почти пуста. Она мигом встревожилась и сказала, «У меня есть отличная говядина. Мам, ты ведь поможешь мне?» Чарльз и Кей удалились в гостиную, а Вивасия со Стефани принялись хлопотать на кухне. «Как это мило, мама!» – заметила Вивасия, пока они хозяйничали вместе готовя еду, чего не случалось с момента появления в доме Чарльза. «М-м-м?» Стефани отвлеклась от чистки моркови и уперлась взглядом в стену, отделявшую гостиную от кухни, как будто могла видеть сквозь нее. Ты бы проверила, как там бабуля, а? Вивася вытерла руки полотенцем и пошла искать подвыпившую старушку. Кей была в гостиной. Чарльз сидел рядом с ней на диване. Они дружелюбно беседовали. «Это будущее, Кей», — говорил Чарльз, понизив голос. «Подумайте, какие появляются возможности. Более многочисленное сообщество, а вместе с ним новые рабочие места. И не просто сообщество, но с определенным статусом. Бренд, если хотите». Вивасия моргнула, а Чарльз положил на колени Кей стопку бумаг. «Вам нужно только подписать». «Жизнь в волчьей яме станет лучше для всех!» Он сунул пальцы в карман рубашки и извлек оттуда ручку. У Кей на лице играла легкая улыбка, но тревогу у Вивасии вызвало выражение ее глаз, смятение, замешательство, две эмоции, которые Кей почти никогда не испытывала. Потом Вивасия увидела еще одну бутылку рома на столе. Новую, а не пустую, которую она положила в мусорную корзину. Кей потянулась за ручкой. Вивася быстро вошла в комнату. «Ужин готов!» Бодро воскликнула она, быстро подошла к Кей, подхватила ее под руку и подняла. «Пошли, бабуля, пора закусить чем-то этот ром!» Ярость! Впервые в ней закипел гнев. Проводя Кей мимо Чарльза, она взглянула на него. И он, вероятно, заметил ее состояние потому что отвел глаза и промолчал. Позже, проводив Кей домой при помощи Стефани, Вивасия застала Чарльза на кухне. Он ставил груду тарелок рядом с раковиной. «Я на ставке», — сказал он, хотя она его ни о чем не спрашивала. «Комиссионная, понимаешь? Чем больше людей я уговорю продать землю, тем больше денег получу. И бонус, если согласятся все». Вивасия кивнула значит чарльз все таки не был беспристрастным советчиком он работал на застройщика ивана больше так не делай тихо сказала она подходя к раковине и принимаясь за мытье посуды если жители захотят подписать они это сделают ты не ты не заставляй их только твои родные тормозят продажу они еще это лысая у дороги чарльз говорил так же тихо как вивасия и больше не сказав ничего оставил ее и вернулся в гостиную. Позже она прочла записи, которые он оставил на кухонном столе. Действительно, только Серафина Бестил, да ее мать с бабушкой твердо возражали против застройки. Рядом с именем Джеки стоял большой вопросительный знак. Имя Вивасии среди записей вообще не промелькнуло. На следующий день она спросила об этом Чарльза. Он фыркнул и, вернувшись к своей обычной пренебрежительной манере держаться с ней, спросил «Какая разница?». Вивасия не поняла, что он хотел этим выразить, и промолчала. Она размышляла, считает ли Чарльз, что она уже приняла то или иное решение, или в его глазах ее мнение вообще ничего не значит. После более чем трех лет застоя и нудной повседневности произошли три события. Келли официально объявили пропавшей. Кей и Стефани решили помочь Джеки тем, что отправились искать ее дочь на старом форде Стивена. Вивасия, наконец, получила детей. Чарльз отсутствовал, его не было почти две недели. Он, как всегда, сказал, что уехал в Лондон, но когда вернулся, от него пахло деревней и ручным трудом, машинным маслом и застарелым потом. Вместо костюма и туфель, появились фланелевые рубашки и грубые ботинки на толстой подошве. Вивасия его не расспрашивала. Жизнь ее шла более гладко, когда Чарльз уезжал. Она никогда не осмеливалась признаться в этом самой себе. Если при входе в дом она видела на столике в прихожей потрепанный красный бумажник, сердце у нее падало. Против изменения в его физическом облике, простой одежды и странных запахов, Она не возражала. Лучше пусть от него пахнет землей, чем духами другой женщины или маскирующим все остальное лосьоном после бритья, как в предыдущие годы. Решение Джеки объявить свою дочь пропавшей шокировало Вивасию. Ходили слухи, будто Келли переехала за границу, живет на Ибице или где-то в похожем месте. Вивасия запоздала, припомнила последнюю встречу с подругой. Аккуратная прическа, Юбка, карандаш, жакет. Думая об этом теперь, Вивасия рассуждала, что Келли была одета не для беспечной жизни, к которой так стремилась. Вы считаете Келли в опасности? Спросила Вивасия, когда Кей и Стефани пришли к ней и заявили о своем намерении ехать искать ее подругу. Кей уставилась на ботинки Чарльза, начищенные до зеркального блеска и аккуратно выставленные рядком в коридоре. «Опасности бывают разными», – буркнула она. Вивасия решила, что бабушка имеет в виду наркотики. Они все знали, что Келли была бунтаркой, это Питер Пен, отказавшийся взрослеть. «Но ведь Келли устроилась на работу, разве нет?» – спросила Вивасия. Кей усмехнулась. «Я очень сомневаюсь в этом. В любом случае Джеки переживает. Келли и раньше уезжала, но Джеки потеряла связь с нею. Кей прищурилась и посмотрела на внучку. «Ты не получала от нее вестей?» Вивасия покачала головой. Она думала только о себе, тратила все время на попытки заполучить детей и так привыкла за годы к отлучкам Келли, что не заметила момента, когда дело зашло в тупик. «Вообще, некоторые говорят, что видели ее в округе. Мы пришли, чтобы узнать». Сможет ли Чарльз осмотреть нашу старую машину, все проверить и убедиться, что она в рабочем состоянии?» — сказала Стефани. «Чарльз!» — Вивасия хохотнула. «Он ничего не смыслит в машинах. У него никогда не было своей». Отвернувшись как будто для того, чтобы не видеть недоумевающих взглядов, которыми обменялись мать и бабушка, она завозилась с навехонькими плетенными из ивовых прутьев кроватками, ожидавшими, когда в них положат младенцев. «Он же работает с ними, в Даггенхэме, на автостанции», — отозвалась Стефани. Вивасия покраснела и не стала оборачиваться, чтобы они не увидели ее лица. Чарльз не раз говорил ей за эти годы, «Ты никогда меня не слушаешь. Разве удивительно, что я больше не делюсь с тобой своими успехами?» «А если это правда, значит, он больше не входит в команду застройщиков?» Вивасия нахмурилась. О продаже земли не упоминалось с того дурацкого вечера, когда он напоил Кей, чтобы добиться от нее подписания контракта. «В любом случае его здесь нет», — изрекла Вивасия. «Он сказал нам, что вернется сегодня утром», — сообщила Стефани. «Хочет быть здесь, когда привезут детей». У Вивасии голова пошла кругом. С каких это пор Чарльз и Стефани стали лучшими друзьями? Ее мать и правда забыла? Что произошло здесь в тот вечер, пока они готовили? Говорил ли Чарльз со Стефани о ней, о том, какая она скучная, как плохо относится к нему, своему мужу? Может, Чарльз прав, и ей действительно нужно больше к нему прислушиваться? И самая ужасная мысль. Неужели он сумел завоевать их, как намеревался? Ей следовало бы обрадоваться, если это так, но тут чего-то не хватало. Кей и Стефани никогда не принимали Чарльза. Вивасия была уверена, что они относятся к нему с легким подозрением. Он же смотрел на них, как на людей незначительных, слишком старых, слишком пустых, чтобы брать их в расчет. Вивасия пыталась внутренне подбодрить себя. Чарльз старался, готовился к приезду детей, хотел наладить отношения с ее матерью и бабушкой. Может, Он оставил эту идею с застройкой участков и получил настоящую работу в Даггенхэме. Может быть, Чарльз все-таки прав, и проблема в ней, Вивасии. Ей нужно больше делать для него во всех отношениях, как подобает жене. Он вернулся в полдень, как раз, когда появились приемные дети. На этот раз не с Клэр, а с новой соцработницей, пожилой женщиной по имени Джиллиан от которой на Вивасию пахнула тетушкой Лидией. Толстое коричневое пальто, туго затянутые назад волосы и пронзительный взгляд. «Я не думала, что ты будешь здесь», приветствовала Вивасия Чарльза, пока тот расплачивался с водителем такси. «Я сказал, что буду», возразил он и прошел мимо нее к Джиллиан. «Нет, ты этого не говорил», подумала Вивасия. Потом... Чувствуя легкое недовольство от известия о внезапной популярности Чарльза и скудости своих сведений о делах мужа, она произнесла громко. «Нет, ты этого не говорил». Чарльз уже был рядом с Джиллиан. Он рассмеялся, нагнувшись над переносками, где лежали малыши, и разглядывая их. «Она бывает слишком занята, забывчиво, рассеяна, но очень хорошо управляется с малышами, так что вам...» «Не стоит беспокоиться об этих двоих», — сказал Чарльз Та она хмурилась, на ее лбу залегли четыре глубокие морщины. «К тому же здесь я и эти две замечательные дамы», — продолжил он, указывая рукой и тем включая в свое утверждение Кей и Стефани. «Мы все здесь, чтобы поддержать Вивасию. Это трудная работа, растить ребенка. Что уж говорить о двоих, но не беспокойтесь, мы ее прикроем». Это было серьезное оскорбление. Если приемные дети, которых Вивасия принимала в своем доме, не были подростками, девочками или мальчиками впечатлительного возраста, Чарльз не принимал в воспитании никакого участия. Стефани и Кей всегда были под рукой, и Стефани часто приглашала детей в свою студию заниматься рисованием или ремеслами. Однако Вивасия никогда не обращалась к ним за помощью. Она никого не просила помогать ей. «Ты посмотришь дедушкину машину?» – спросила она Чарльза. Тот выкатил глаза и бросил взгляд на Джиллиан. «Пусть они устраиваются», – сказала Кей. «Пойдем, Чарльз, у нас есть к тебе дело». Вивасия покосилась на бабушку и завела Джиллиан в дом. Малышей звали Алекс и Элизабет. Четырех недель от роду. Пухлые, розовые, с яркими глазами и чистой кожей. У обоих на головке шапочка тонких светлых волосиков. Когда Вивасия положила их в кроватки, они залились плачем, пронзительным, переходящим в крещендо. В начале своей деятельности, когда все дети по приезде плакали, Вивасия чувствовала себя никчемной, паниковала, терялась, сомневалась, годится ли для опекунства. Теперь она выработала свою методику знала, что нужно детям, и всегда, в конце концов, находила решение. Голод, страх, странные запахи, незнакомая обстановка, боль, воспоминания о пережитых травмах, жажда. Сегодня, потому ли что знакомой Клэр не было здесь, а Чарльз был, Вивасия не ощущала такой уверенности, как обычно. Джиллиан стояла у раковины. Обведя взглядом комнату, она остановила его на Вивасии. Та заставила себя быстро вернуться к роли опытной женщины, какой ей следовало быть, и весело, прострекотав, натерпелись они отказники, достала из холодильника бутылочки со смесью и сунула их на минутку в микроволновку. Когда печка загудела, брови Джиллиан подскочили вверх. «Никогда у меня такой не было», — пробормотала она, имея в виду микроволновку, будто это какая-то новомодная штуковина. Малыши бутылочки не приняли. Оба извивались, отворачивали головку и хором, побагровев, орали. Вивасия потрогала сквозь ползунки их подгузники. Оба были совсем не переполненные. Она по очереди подержала малышей на руках, но была встречена визгом и яростными взмахами крошечных кулачков. Тогда она проверила термостат. Не жарко ли в комнате? Дети были горячие, возбужденные и Вивасия сказала Джиллиан, что, пожалуй, разденет их. Воздух охладит кожу, и иногда это творит чудеса. Она ждала согласного кивка, что взвинтило ее еще больше. «Будь здесь Клэр», Вивасия сообщила бы ей о своем намерении, а не искала одобрения. Она развязала лямки на ползунках Алекса, сняла их и замерла на месте. Его крошечное тельце было все в синяках, Свежих и старых. Не в первый раз ребенок попадал к ней со следами побоев, но те прежние, как бы это ни ужасало ее, были старше. Часто она видела, что кожа на костяшках пальцев у них ободрана, они давали отпор. Такого быть не должно, они всего лишь дети. Позже, когда возникало доверие, Вивасия промывала порезы, смазывала синяки, полученные в процессе защиты, и думала, Вот и молодец. Но этот малыш, Алекс, родившийся всего четыре недели назад, не мог еще даже держать головку. Она смотрела на мальчика, и ее слезы капали на его голый животик. Джиллиан откашлялась. «Вы уверены, что справитесь?» Голос у нее был грубый, недобрый. Не то что пассивно-агрессивные замечания, которые отпускала в ее адрес Клэр, но цель была та же. Вивасия утерла глаза тыльной стороной ладони и подошла к Элизабет. Сняла с нее ползунки. На этот раз ей удалось сдержать эмоции при виде тельца, находившегося в том же состоянии, что и у брата. Она подняла малышку и осторожно положила ее в кроватку рядом с Алексом. Плач стал тише, замедлился, потом и вовсе прекратился. Вивасия выпрямилась и взглянула на Джиллиан с холодной улыбкой. — С ними все будет хорошо. Спасибо. — Никаких повышенных голосов, — сказала она Чарльзу, когда тот вернулся домой, проверив машину Кей. — И, пожалуйста, будь очень осторожен, когда берешь их на руки. Этих малышей били Чарльз скинул ботинки и аккуратно поставил их рядом с другой обувью. Он вошел в гостиную, где спали дети. — по-прежнему лежавшая в одной кроватке, и спросил, лениво глядя на нее сквозь приопущенные веки, «Когда это я повышал голос, и зачем мне брать их на руки?»